Эта надежда была не напрасна. Не прошло и месяца, как крымский хан бежал из России, скорее чем пришел туда, а победитель его отправился в поход на казанцев. Однако покорение этого мятежного народа дорого стоило русским, несмотря на то, что они имели гораздо больше познаний в военном искусстве, чем казанцы. Здесь первый раз в нашей истории говорится о подкопах, с помощью которых русские взрывали казанские стены и башни, и которые помогли им, наконец, ворваться в город и одержать полную победу. Предки наши очень гордились этой победой и имели на то полное право, потому что казанцы, решившись скорее умереть, чем покориться, сражались так отчаянно, что осада Казани, несмотря на все убеждения Иоанна Васильевича, на все мирные предложения его продолжалась с августа по первое октября». В этот день был предпринят решительный приступ, взорвано несколько новых подкопов, и после геройства почти невероятного с обеих сторон гордая Казань наконец сдалась русскому войску, которым командовал знаменитый князь Воротынский, и назвала государем своим Иоанна Васильевича. Но жители её, ее... Прежде чем решились на это, сделали все, что только подавало им малейшую надежду на спасение своего царства. Они поджигали свои дома, сражались даже посреди города, на улицах, и, наконец, царь их Едигер с остальными казанцами еще около часа защищался в укрепленном царском дворце. Но храбрость русских победила всё. Не гордясь своей победой, они приписывали её святой помощи Бога, и благочестивый государь, войдя в пылающий город, прежде всего принес благодарность своему небесному помощнику. И отслужив молебен у главных городских ворот, называвшихся царскими, поставил на этом месте крест и назначил быть там первой христианской церкви. Тут же после молебна представили ему бывшего казанского царя Едигера. Иоанн принял его с кротостью. и, видя, что он раскаивается в своем упрямстве и желает креститься в христианскую веру, не упрекал его ни в чем». Впрочем, молодой государь был так счастлив своей победой, так радовался покорению знаменитого царства, так утешался мыслью, что подданные его навсегда избавились от жестоких нападений казанцев что ему не хотелось ни на кого сердиться. Он был ласков со всеми, благодарил за храбрость и знатных воевод и простых воинов, утешал раненых, плакал об убитых, заботился даже о врагах, хвалил их мужество и так обходился с побежденными, что разбежавшиеся жители Казани на другой же день возвратились в дома свои и стали его верными подданными. Наведя новый порядок в Казани, сделав наместником его князя Александра горбатова шуйского а товарищем его князя Серебрянного, и оставив у них около пяти тысяч войска, Иоанн Васильевич отправился 11 октября в Москву. Нельзя описать, с какой радостью встречали его по всей дороге. Молодой, 22-летний победитель жестокого и отчаянного храброго народа, 115 лет разорявшего Россию, казался всем человеком неземным, казался ангелом, посланным Богом, возвести наше Отечество выше других государств. Мы в настоящее время никак не можем понять всей радости, которую чувствовали наши предки, услыхав о победе Иоанна. Это был какой-то неизъяснимый восторг, о котором все историки говорят, как поэты. В самое время, когда Москва готовилась встретить любимого государя, судьба, казалось, хотела дать ему почувствовать все счастье, которое только может быть дано человеку. У него родился первый сын и наследник, царевич Дмитрий. Эта новая радость восхитила сердце Иоанна. Он не знал, как благодарить Бога за все милости, посылаемые ему чувствуя всю их значимость он со слезами на глазах подъезжал к столице и еще за шесть верст от нее был встречен народом который теснился около его лошади целовал его ноги руки и беспрестанно кричал многие лета царю благочестивому победителю варваров избавителю христиан ласково кланяясь на все стороны Государь едва мог проехать сквозь тесные ряды народа. Отслушав молебен в Успенском соборе, Иоанн поспешил во дворец. Здесь-то, обнимая супругу и сына, слушая поздравления окружавших его вельмож, видя искреннюю любовь народа, толпившегося с радостными криками на Дворцовой площади, молодой герой почувствовал всю цену счастья, каким Бог наградил его твердое намерение исправиться и благословил минуту своей чудесной перемены». Ах, если бы он навсегда остался таким, каким был в это незабвенное время! Тогда Россия назвала бы его не грозным, а великим Иоанном.